Джек Лондон. Смог Белью. Дед Гиз. Библиотека фантастики и приключений. 1945 год. Перевод под редакцией Елизаветы Ивановны Стренкевич Мясо. 1. Сначала он был Кристофер Белью. В колледже он превратился в Криса Белью. Позже в ругах Сан-Франциской богемы его прозвали Кит Белью. А в конце концов он стал Смок Белью, иначе его уже не называли. История превращения его имени была историей его собственных превращений. Не будь у него любящей матери «И железного дяди, и не получил он письмо от Джиллета Беллами, ничего бы не получилось». «Я только что посмотрел номер волны», – писал Джиллет из Парижа. «Не сомневаюсь, что дело у Ахара пойдет. Однако он еще не знает всех тонкостей ремесла». Следовали советы, как улучшить молодой великосветский еженедельник. «Сходи в журнал и поговори с Ахарой. Пусть он думает, что это твои собственные соображения. Не поминай меня».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 «И пропишите мне, пожалуйста, тёмные очки!» Единственным результатом этой проделки было то, что Ахара всё время выражал Киту своё сочувствие и тотчас же восторженно заговаривал о прекрасном будущем, которое ждёт их, когда волна прочно станет на ноги. К счастью, у Кита были средства».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 дочисто опустошило не только его мозг, но и его карманы. Иллюстраторы время от времени отказывались набирать. Мальчишка, рассыльный время от времени, требовал расчет. Взглянив такую минуту Охара на Кита, и Кит заплатит все. Когда пароход «Эксельсиор», прибывший из Аляски, сполошил всю страну известием о клондайской золотой лихорадке, Кит осмелился сделать Охара следующее легкомысленное предложение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 «Ты бледен, но тебе лица нет!» Кит вздохнул. «Кажется, скоро я буду иметь удовольствие похоронить тебя!» Продолжал дядя. Кит уныло покачал головой. «Не хочу беспокоить червей. Предпочитаю крематорий!» Джон Бельо принадлежал к тому старому закаленному племени, которое в пятидесятых годах переправилось через Перию в повозках, запряженных валами, к суровому закалу, унаследованному им от предков,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 «Ты скажи мне, ради бога, куда ты годишься? В твои годы у меня была одна единственная смена белья. Я пас стада, колузи. Я был крепок, как камень, и мог спать на голом камне. Я питался вяленой говядиной и медвежьим мясом. Ты весишь около 150 фунтов, а я хоть сейчас могу положить тебя на обе лопатки и намять тебе бока». «Для того, чтобы опорожнить стакан коктейля или жидкого чая, не нужно быть силачом», — примирительно пробормотал Кит. «Неужели ты не понимаешь, дядюшка?» что времена переменились, и, кроме того, меня неправильно воспитывали. Моя милая бестолковая мама дядю передернула. Судя по твоим рассказам, слишком меня баловала. Держала в вате и так далее. А если бы я мальчишкой принимал участие в тех достойных мужчины забавах, за которые ты ратуешь, я был бы теперь другим человеком. Скажи, почему ты никогда не брал меня с собой? Холл и Роби ездили с тобой и на Сьерры, и в Мексику. Я считал тебя недотрогой и неженкой. «Сам виноват, дядюшка. Ты и моя милая мама. Как я мог закалиться? Ведь меня считали недотрогой и неженкой. Что же мне оставалось, кроме гравюр, картин и вееров? Моя ли вина, что мне никогда не приходилось добывать себе на хлеб в поте лица своего?» Старик с нескрываемым негодованием смотрел на племянника. Это легкомыслие и дряблость выводили его из себя. «Я снова собираюсь отправиться в путешествие, достойное мужчины, как ты выразился». «Приглашаю тебя». «Запоздалое приглашение. Куда?» «Олл и Роберт отправляются в Клондайк. Я провожу их через перевал и спущусь с ними к озерам. Потом обратно». Кит не дал ему договорить. Он вскочил со стула и схватил дядю за руку. «Спаситель мой!» — воскликнул он. Джон Белью недоверчиво насторожился. Он не ожидал, что его приглашение будет принято. «А ты не шутишь?» — спросил он. «Когда мы отправляемся?»